Голова 49. «Лика, Лика, подожди!» Инна кричит мне вслед, потому что я, увидев ее, отворачиваюсь, пытаясь успеть скрыться. Не успеваю. «Лика!» Догоняет, идет рядом, заглядывая мне в лицо. «Лика, да подожди же ты!» «Что вам от меня нужно?» Неожиданно во мне просыпается настоящий агрессор. «Что вам всем от меня нужно? Оставьте меня в покое». «Дайте мне жить своей жизнью. Мне не нужен ваш Алексей. Мне не нужны его деньги. Ясно? Все!» «А Полина? Полина тоже не нужна?» Глаза наполняются слезами. «Какая же она?» «Знает, куда бить. По-больному. Словно специально тычет в рану. Горящей головешкой наслаждается агонией. Мне нечего ответить. Просто головой качаю, продолжаю идти вперед. Уже не разбирая дороги». — Лейка, подожди, прости меня, я не должна была. — Зачем вы это делаете? Вам нравится меня мучить, да? Вы видите, в каком я состоянии, я беременна, мне, мне нельзя нервничать. А я, я уже лежала на сохранении после вашего визита. — Хватит! — Прости, я... Мне очень нужно тебе сказать про Алексея, он... — Не надо, ну, пожалуйста. Неужели у вас совсем нет никакого сочувствия, а? Чувствую, что слезы катятся по щекам. Хлюпаю носом, острый спазм внизу живота заставляет согнуться. «Лика, что? Уйдите! Уйдите!» Но вместо этого она делает шаг, хватает меня, поддерживая, ведет к скамейке. «Может, скорую?» И надо, просто оставьте меня, я...» «Лика, милая, что случилось?» «Не знаю, откуда тут взялся Максим. Подозреваю, что он после репетиции решил тоже зайти в это кафе, зная, что я буду там». Он все еще пытается за мной ухаживать, но очень деликатно. А сейчас? Сейчас, похоже, мне повезло, что он тут. Макс, уведи меня отсюда. Да, конечно, родная. Мгновение, и я оказываюсь у него на руках. На Инну смотреть не хочется, но я все же бросаю взгляд. Вижу, что она потрясена. Меня бьет дрожь, я знаю. Теперь она будет уверена, что у меня есть мужчина, что я не одна. Может, расскажет об этом Алексею, мне безразлично. Так даже лучше. Пусть тоже думает, что у меня все хорошо. А Полина? Я обязательно приеду к Полине. Скоро Новый год. Но на сам праздник я не смогу. У нас концерты как раз с конца декабря и потом до Рождества. Возможно, получится после. Подарок я ей уже купила. Отправлю посылку. Не думаю, что Алекс настолько мстительный, чтобы запретить мне дарить игрушки его дочери. Дочери, которую я называла своей. Очень больно осознавать, что я на самом деле оказалась не лучше Инны. Бросила малышку. Сердце не на месте из-за этого. Лика, простите меня. Инна продолжает идти за нами. Максим несет меня к своей машине. Я только хотела сказать... Девушка, вы видите, что ей плохо, отойдите. Инна останавливается. Мне странно видеть ее растерянное лицо. Лика, он тебя любит и ждет, слышишь? И он и Пушинка. «Не могу слушать, не могу!» Утыкаюсь плечо Максима, сцепив зубы, всхлипываю. Держаться надо держаться. Даже не ради себя. Ради малыша моего. И ради Полины. Я должна быть сильной. Думаю о том, как же я смогу навестить Полину, если так быстро раскисаю. Я ведь не сдержусь, я... «Лика, как ты?» Максим аккуратно ставит меня, поддерживая за талию. «Я на машине, куда тебя отвезти?» Я живу совсем рядом, проводи меня, пожалуйста, домой. Да, конечно, пойдем. Или, может, все-таки зайдем в кафе, ты хотела? Нет, мне уже не до кафе. Если хочешь, я потом заскочу. Принесу тебе пышки или песочные коржики, ты ведь их любишь. Спасибо, не нужно, ты устал после репетиции. Для тебя нет. Останавливается, заглядывая мне в глаза. Лейка. Не надо. Давай не сейчас, хорошо? Все-таки Макс настырный. Возвращается с пакетом из кафе, с горячим шоколадом и бутылкой моего любимого йогурта. Подсмотрел на репетициях, что я им иногда перекусываю. Моей квартирной хозяйки дома нет. У нее занятия сегодня до самого вечера. Но я все равно потом скажу ей, что у меня были гости. Не хочу, чтобы ей кто-то доложил, что я принимала мужчину в ее отсутствие. Хотя Вера Павловна очень деликатная. Ничего такого не подумает и не скажет, но я стараюсь быть осторожной. Тот, кого единожды оболгали, становится осмотрительней. Лика, эта девушка, прости, что спрашиваю. Это бывшая жена моего, то есть отца моего ребенка. Что она хотела? Я не знаю. Неважно. Будешь чай? Я принес себе кофе, ты не возражаешь? Нет. А хочешь, угощу тебя обедом. У меня вкусный борщ и котлеты из индейки. «А если я не откажусь?» Он улыбается, и я опять думаю о том, что улыбка у него обаятельная. «Если бы я встретила его раньше, может, все было бы по-другому?» Суечусь на небольшой кухоньке, ставлю борщ, разогреваю котлеты, готовлю посуду. Кормить Максима решаю в комнате, он вызывается помочь. «Мы оказываемся вместе у стола, когда я расставляю тарелки». Чувствую сзади его тело, дыхание, руку, обнимающую меня, касающуюся живота. Почему-то чужие руки на моем теле кажутся кощунством. Обидно, что мой живот трогает не отец ребенка, а чужой человек, чужой мужчина. Максим, не надо. Лейка, выходи за меня. Нам будет хорошо, правда? Ты... ты очень талантливая. Тебе нужно играть, выступать. Я помогу. Малышку твою. Приму, на себя запишу, усыновлю, дочерю. У меня будет мальчик. Мальчик — это хорошо. Я... я люблю тебя. Он говорит, теснее прижимая меня к себе, а я вспоминаю другие объятия. Другой запах, другое тепло. И голос. Голос тоже другой. Более низкий, чувственный, мужественный. Лика, я люблю тебя. Я не намерен отступать, слышишь? Не намерен отступать. Так хорошо помню все, что он говорил тогда. Каждое слово впечаталось навсегда в сердце. В память, в душу. Отступил. Он отступил. Он меня предал и... Возможно, мне действительно пора перешагнуть порог. Идти дальше. Пробовать жить. Не отбывать время, как я делаю последние месяцы. А жить по-настоящему. Наслаждаться природой. Небом. Зимними видами. Дружескими посиделками. Разговорами, взглядами влюбленного мужчины. И не только взглядами. Снова мечтать. Снова чувствовать. Снова позволить себе желать. Лика. Максим резко разворачивает меня, так что я едва успеваю ойкнуть. И впивается поцелуем в мой рот. Неожиданно, и я не понимаю, как. Мне не противно, нет. Но сердце не замирает. Дыхание не сбивается. Нет того чувства дикой жажды, когда напиться не можешь этим поцелуем. И думаешь с ужасом о том, что вот-вот эти губы у тебя украдут. Осторожно стараюсь отстраниться, деликатно, не оскорбив его чувства. Мне нравится Максим. Он на самом деле очень хороший, талантливый музыкант и организатор, интересный собеседник, эрудированный с хорошим чувством юмора, красивый мужчина. И мне жаль, что он считает, что любит меня, потому что я... Я пока не уверена, что когда-нибудь смогу еще раз произнести слово «любовь» без дрожи. Тем более сказать «я тебя люблю мужчине». Лика. Он пытается удержать, и я чувствую жар и напряжение его тела. Наверное, он темпераментный во всем, что касается близости. Но я его совсем не боюсь. Не представляю, что он может сделать что-то страшное, что-то против моей воли. Максим, прости. Я не могу ответить на твои чувства. И не уверена, что смогу когда-нибудь. Даже не хочешь попытаться? Может быть, как раз это тебе поможет? Новые отношения? Это так не работает. Усмехаюсь, произнося его любимую фразу. Это Макс на репетициях повторяет, если видит, что музыканты пытаются схитрить. «Ты просто не пробовала». Он снова притягивает меня для поцелуя, но я ограничиваю его движение, выставляя ладонь. «Максим, правда, прости. Давай просто пообедаем, поговорим. Может, такие отношения помогут мне лучше?» «Ты не говоришь окончательное «нет»?» «Качаю головой. Не говорю, потому что для меня это «нет» априори «есть». С другой стороны, иногда я все-таки задумываюсь. Не будет же эта моя зимняя спячка продолжаться вечно, правда? Лед растает, сойдет снег, выйдет солнышко. Птицы снова начнут радостно чирикать, призывая своих любимых. Может, и я оттаю. Перестану быть снежной королевой. Хорошо. Обед с моей любимой пианисткой – это уже что-то. Чем еще помочь? Принеси кастрюлю с борщом. Максим все-таки очень интеллигентный, воспитанный, настоящий. На репетициях он ни словом, ни взглядом не показывает, что между нами что-то произошло, что существуют какие-то отношения, помимо рабочих. А они существуют. Просто потому, что я знаю, его любовь никуда не делась. Мой снежный покров его не смутил. Холодность не напугала. Я знаю, что он решил осаждать мою крепость очень деликатно. Он звонит, иногда провожает меня после репетиции, но делает это, стараясь не бросить на меня тень. В оркестре многие также уверены, что я замужем. Приближаются праздники и время первого концерта. Я волнуюсь. Очень. Месяц репетиции это так мало. Женя с Дианой помогают мне выбрать концертное платье. Вернее, получается, не совсем платье, а костюм. Все оркестранты в черном. У меня тоже черные брюки, топ, скрывающий животик, и красивый атласный белый пиджак. Максим, придирчиво оглядывающий всю команду, останавливает взгляд на мне. Потом, видимо, не может удержаться. Подходит, берет мою руку, прижимается к ней губами, а после, внимательно посмотрев мои глаза, целует меня в лоб. Все получится, не волнуйся, ты лучше всех помни это. Ты особенная, ты идеальная, ты волшебная». «Ты даришь этому миру радость и счастье». Эти слова он говорит мне перед самым выходом на сцену. А дальше? Первого момента я боюсь. Так давно этого не было. Зал, публика, свет софитов. легкий шум зрительного зала. Меня представляют, я кланяюсь и сажусь за инструмент. На самом деле главная звезда не я. Только в одном из произведений я солирую. Наша звезда, молодой скрипач, Феликс Красовский. Руки лежат на клавишах, чуть поглаживаю их. Каждый раз с любовью. Приноравливаюсь. Стараюсь передать тепло рук. Стать одним целым с инструментом. Взмах дирижерской палочки. И я погружаюсь в абсолютно другой мир. Тут тоже есть предательство и боль. Любовь и ненависть. Тут кипят нешуточные страсти. Тут азарт и адреналин ничуть не меньше чем во время прыжка с парашютом или игры с крупными ставками. Но музыка – это вселенная, в которой всегда побеждают любовь и красота. И чистота. Первый концерт, первые овации, поздравления коллег и друзей, которые пришли, роскошный букет от Максима, поцелуй, который он решается украсть, когда мы остаемся одни в гримуборной. Я по-прежнему не чувствую ничего, только тепло его губ, И, наверное, благодарность за то, что он ненастойчив и деликатен. У нас семь концертов до Нового года. Мы и 31-го тоже играем. Я и не знала, какое количество людей в канун Нового года обязательно идут в театр или на концерт. Зал полон. Играем мы особенно хорошо. На последних тактах, экспириенс, я чувствую слезы, текущие по щекам. Новый год, который я мечтала провести с любимыми с Пушинкой, с Алексеем. Да-да, я думала, еще за полгода до праздника думала, как это будет. Мне хотелось самой приготовить все угощения вместе с дочкой. Самой выбрать новую скатерть, посуду, накрыть стол. Мы бы с Пушинкой снова надели какой-нибудь фэмили-лук. А может быть, даже и Алексей бы к нам присоединился. Я видела одинаковые свитера с оленями или снеговиками. Мы бы сидели за столом улыбались друг другу, а под елкой лежала бы гора подарков. Потом мы пошли бы во двор запускать фейерверки или отправились бы гулять по улице, дышать морозным воздухом, смотреть на искрящийся серебром снег. Уложили бы Полину спать, а сами бы сели на ковер у камина, и он любил бы меня там, долго, страстно, нежно. Увы, этот Новый год будет совсем другим. Максим приглашает в гости меня и еще нескольких музыкантов. Остальные разъезжаются к семьям. Я знаю, что у него будут и Женя с Олегом, и Диана. Иначе я не поехала бы. Настроение на нуле. Хотя концерт закончился просто нереальными овациями. У меня охапка букетов и даже большая корзина с фруктами. Максим видит мое состояние, но старается не напрягать. У него дома немного расслабляюсь. Начинаю помогать девчонкам накрывать стол. Что-то мы приготовили сами, привезли из дома. Что-то хозяин дома заказал. Красивые тарталетки и рулетики. Нарезки мяса, рыбы, сыров. Несколько видов салатов и горячего. Ты весь гонорар просадил, признавайся. Облизываю пальцы, которыми нечаянно вляпалась соус из тарталеток с лососем. Максим смотрит таким голодным взглядом. если бы я знал, что это тебя развеселит, Потратил бы весь. Он делает шаг. Лейка. Красивый, талантливый, влюбленный, страстный. Что мне еще надо? Господи, что? Максим берет мою ладонь, подносит к губам, начиная облизывать пальцы так же, как делала это я. Смотрит прямо в глаза. Почему я не могу ему ответить? Кто сказал, что отношения для меня табу? Да, я не люблю его сейчас, но... Может быть, полюблю потом? Вдруг это случится? Так ведь бывает, я знаю. Когда сначала чувств нет, есть уважение, привязанность, благодарность, а потом? Потом наступит ли это потом? Вот вопрос. Но ведь я не узнаю, если не попробую, правда? Максим прижимает меня. Лика, я люблю тебя. Поцелуй снова горячий, страстный, чужой. И я чувствую вибрацию, мой телефон. Наверное, кто-то решил поздравить меня с наступающим. Виновато улыбаюсь Максиму. Смотрю на экран номер незнакомый. Алло. Мама, мамочка, с наступающим Новым годом! Я цепенею, услышав голос моей девочки. Чувствую, как щеки уже второй раз за вечер становятся мокрыми от слез. Пушинка, сладкая моя девочка. Мамочка, я тебе желаю счастья, радости, здоровья. И очень-очень хочу, чтобы ты приехала. Слышишь? Пожалуйста. Она всхлипывает, и это разбивает мне сердце. Пожалуйста. Мама, мы тебя очень ждем. Я и папа, мы тебя очень любим. Я в горле ком ничего не могу ответить. Просто не в силах. Лика. Его голос сразу проникает в меня, разливается по венам, заставляя дрожать. — Лика, с Новым годом. Я... я хочу сказать, я люблю тебя. Беспомощно смотрю на Максима, его взгляд не читаем. Он опускает глаза, поворачивается, чтобы уйти. — Спасибо за поздравления, я вас тоже поздравляю. И мой муж поздравляет. Всего вам хорошего, будьте счастливы. Опускаю руку, и телефон падает на пол. Вот и все. Кажется, я закончила играть в эту любовь.